Выпадение органов малого таза. Когда женщины становятся старше, различные мускулы и связки, поддерживающие на месте влагалище, матку, мочевой пузырь и прочие органы малого таза, ослабевают и истончаются. С их ослаблением может произойти их опущение и выпадение. Причина износа системы поддерживания этих органов не всегда является единственной. Иногда причиной являются родовые травмы или частые роды. Этим женщинам чаще всего грозит впоследствии выпадение. Другими факторами являются ожирение. При излишнем весе органы испытывают дополнительное давление. Травмы живота и спины Хронические запоры и прочие факторы, вызывающие напряжение и усиливающие давление. Многие женщины игнорируют симптомы. Боль и давящее, тянущее чувство и запускают процесс. Но есть решение. Можно приостановить и не допустить его до критического состояния. Профилактические меры По предотвращению выпадения органов малого таза. Уберите давление. Всё, что в ваших силах, надо предпринять, чтобы снизить давление, которое испытывают ваши органы в нижнем отделе живота, что потом может предотвратить выпадение. Поддерживайте нормальный вес тела. Избавляйтесь от вредных привычек, которые приводят к сильному кашлю, курение. Следите за перистальтикой толстой кишки, чтобы не вызывать запоров. Избегайте больших нагрузок. Не носите тяжести. Упражнения по Кегелю. Вы найдёте это упражнение в главе, посвящённой проблемам мочевой системы. как меры по предотвращению урологических проблем. Я советую каждой рожавшей женщине делать их регулярно, потому что они укрепляют мускулы нижнего таза. И вот каким образом. Вначале надо понять, в каком состоянии находятся мышцы малого таза, укрепление которых и является нашей целью. Не напрягайте ноги, ягодицы или брюшные мышцы. Мы хотим изолировать именно мышцы малого таза. А когда вы готовы, начинайте. Вы можете делать это в любое время и в любом месте. Просто сожмите эти мышцы на 5 секунд и отпустите. Повторите упражнение 10 раз, и всё будет в порядке. Обсудите лечение со специалистами. Если вы уже заметили признаки ослабления внутренних органов малого таза, например, давление или частые позывы к мочеиспусканию, вы должны попросить своего лечащего врача направить вас к специалисту, который занимается гинекологическими и урологическими проблемами, урогинекологу. чтобы пройти дальнейшее обследование. Он может порекомендовать способ помочь вам. Например, поставить pessary или маточное кольцо. Оно вставляется во влагалище и может сниматься самостоятельно. Это поможет остановить процесс и не дать случиться худшему. В серьёзных случаях рекомендуется хирургическое вмешательство. В последнее время хирургия в этой области значительно продвинулась и делает успехи. Итак, вывод: вам не нужно терпеть неудобство и боли и жить потом с выпадением. Действуйте и получите облегчение.